Начинаем литературную передачу стихи и песни Роберта Бернса. На родном языке Роберта Бернса шотландская певица Джоан Александр поет балладу ⁇ Честная бедность ⁇ давно ставшую народной песней. Еще при жизни поэта ее называли марсильезой простых людей.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 Ему должны мы кланяться, но пусть он чоприный город, горд, Бревно бревном останется, при всем при том, при всем при том, Хоть весен в позументах, бревно останется бревном И в орденах, и блентах. Король лакея своего назначит генералом, Но он не может никого назначить честным малым.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 Один знаток утверждает, что сюжетом песни могут быть только любовь и вино. Полемизировал Бернс со своим идейным противником, представителем эстетствующего направления в поэзии XVIII века. Но в данном стихотворении ни о том, ни о другом не говорится. В 1707 году Шотландия окончательно потеряла свою независимость, свой парламент, Даже свой литературный язык официальным языком стал английский. И у народа, по-прежнему говорившего по-шотландски, остались только старые песни, легенды и сказки. Бернс пришел в литературу в конце XVIII века, когда в ней боролись две традиции – подражание английским образцам и стремление сохранить национальные особенности – народный язык. Надо ли говорить, к какому из направлений примкнул Роберт Бернс, родившийся в самой гуще народа и ставший его голосом, его совестью, его сердцем? Навек простись, шотландский край, с твоей древней славой. Названье самое прощай, отчизны величавой. Где твид несется в океан, и сарк в песках струится, Теперь владение англичан, провинция и граница. Века сломить нас не могли, но продал нас изменник противником родной земли за горсть презренных денег. Мы стали английскую не раз в сражениях притупили, Но золотом английским нас на торжеще купили. Как жаль, что я не пал в бою, когда с врагом боролись Зачести родину свою наш гордый Брюс Олс, Но десять раз в последний час Скажу я без утайки Проклятие, предавший нас мошеннической шайке. Роберт Бернс завоевал огромную любовь своего народа. В чем же тайна очарования его личности и творчества? Не в этих ли его словах «Я твердо решил никогда не льстить ни одному живому существу, ни в прозе, ни в стихах, клянусь в этом Богом». Или, может быть, в этих? «Когда во мне разгорали страсти, бушевавшие, как тысячи дьяволов, я давал им волю в рифме, и стихотворные строки, словно заклинания, укращали мой пыл, и все во мне успокаивалось». Искренность до конца и темперамент без края – вот в чем сила самобытного таланта Бернса. 25 января, день рождения Бернса, Шотландия отмечает как национальный праздник. Повсюду и в больших городах, и в самых глухих рыбачьих и шахтерских поселках на средства клубов Бернса, возникших еще на рубеже 18-го и XIX веков, устраиваются вечера. Церемония этих празднеств торжественны и забавны. Увековеченной Бернсом деревенской пудинг Хаггис появляется под звуки волынки. Его приветствуют стоя стихами своего великого соотечественника. Ода шотландскому пудингу Хаггис! В тебе я славлю командира всех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 С полей вернувшись землеробы, сойдясь вокруг твоей особы, Тебя проворно режут, чтобы весь жар и пыл Твоей дымящейся утробы на миг не стыл. Стихи Бернса вплетаются в каждый из традиционных тостов, и кажется, будто поэт тоже сидит за столом рядом с теми, кто помнит и любит его. Беззаботный и свободный мы собрались у огня. Дружба полночью холодной вас пригрела и меня. Кубок огненный друг другу мы всю ночь передаем и, пустив его по кругу, песню дружную поем. В крепкой дружбе наша сила, дружбе славы и хвала, дружба кубок осветила». И суда нас привела. В деревушке Алоуэ Сохранилась глиняная мазанка Под соломенной крышей, В которой родился Роберт Бернс. Был честный фермер мой отец. Он не имел достатка, Но от наследников своих Он требовал порядка. Учил достоинство хранить, Хоть нет гроша в карманах. Страшнее чести изменить чем быть в отрепьях, рваных. С 13 лет Роберт в полной мере познал, что такое крестьянский труд. Ему приходилось пахать тяжелым плугом, следуя за тощими, ослабевшими на плохих кормах лошадьми. С этих ранних лет он начал сутулиться, от сырости болели суставы, от вечного недоедания часто кружилась голова. В монашеском уединении... «И каторжным каторжном труде я прожил до 16 лет», – писал Бернс. Приходская школа, в которую он ходил до 13 лет, дала очень мало, и все же она пробудила интерес к книгам. В редко выдававшиеся минуты отдыха мальчик жадно читал. Он подружился с молодым учителем Джоном Мердоком, который с жаром декламировал Мильтона и Шекспира, объясняя трудные места». На семнадцатом году Роберту посчастливилось побывать, он провел там целое лето, в маленьком приморском городе. Домой вернулся уже не прежний неуклюжий юнец. У моря Роберт загорел и окреп, стал перевязывать на затылке ленты длинные черные волосы и ловко перекидывал через плечо ярко-желтый, как осенние листва, плед. Самым сильным влечением моей души была склонность к прекрасной половине рода человеческого. Сердце мое мгновенно воспламенялось, как труд, стоило только какой-нибудь богине заронить в него искру. Такой богиней оказалась Джин Армор, дочь строителя-подрядчика. У девушки был чудесный голос, она знала бесчисленное множество старых напевов, а Роберт придумывал к ним слова. Лето 1785 года было для Бернса самым счастливым, самым творческим летом в его жизни. Но насколько легко и радостно писались стихи, настолько же трудно давалась жизнь на ферме. Осень обманула все надежды на урожай, а вместе с тем и надежду жениться на джин. Оба знали, что старый армор – Ни за что не выдаст дочь за бедняка. Но в Шотландии существует закон. Если двое хотят навеки связать свою судьбу, им достаточно написать брачное обязательство и обоим поставить свою подпись. Так Роберт и Джин стали мужем и женой. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Финдлей.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 «Молчи до крышки гробовой! Идет!» – сказал Финдлей. Однако недолго длилось их счастье. Старик Армор, узнав о тайном браке, поднял настоящую бурю. Он грозился проклясть Джин, если она не отречется от этого богохульника и нечестивца. Не виной ли этому были стихи Роберта, в которых доставалось всем – и знати, и чиновникам, и духовным отцам? Со скрипкой черт пустился в пляс, и в ад умчал акцизного, и все кричали: В добрый час он не вернется сызного. Мы варим пиво лучший сорт и пьем, справляя тризну. Спасибо черт, любезный черт к нам не придет, акцизный. Есть пляски разные у нас в горах моей отчизны, но лучший пляс черт! Товский пляс сплясал в аду акцизной. Молодых разлучили. Бернс не верил, что Джин отреклась от него, но старый армор вырезал подписи Джин и Роберта из брачного контракта. Когда ее отец объявил мне, что наши имена вырезаны из контракта, у меня замерло сердце. Он словно перерезал мне жилы. Надпись на бумажных деньгах. Будь проклят, скомканный листок, Ты был всегда ко мне жесток. Ты разлучил меня с подружкой И за столом обносишь кружкой. Ты обрекаешь честный люд На голод, рабство, тяжкий труд. Видал я торжество злодея, Что грабил нищих, не жалея. Моей руки единый взмах Его бы сокрушил во прах. Но этой братьей продажной Ты и власть даешь, Листок бумажный, И я от милых берегов За океан бежать готов. Этот бумажный банкнот, На котором излил свою, может быть, Самую большую боль в жизни молодой Бернс, сохранился до сегодняшних дней. Оставалось одно – немедленно уехать за море, навеки распроститься с джин, с семьей Шотландии. Но что же делать со стихами? Неужто так и оставить их в ящике некрашенного деревянного стола в мансарде Мосгила? Пусть хоть книга стихов останется в память о бедном Барде. Так был задуман килмарнокский томик, Книга, принесшая поэту нежданную славу при жизни и бессмертие после ранней кончины. Он меня поцеловал и ушел по склонам гор. Ну уступы серых скал все гляжу я с этих пор. Пощади его в пути, добрый дождь, трескучий град, горных троп не замети на вершинах снегопад. В бледном сумраке ночном не кружи метель над ним, Пусть он спит спокойным сном И проснется невредим. Пусть меня он назовет И в долину кинет взгляд. Путь ведет его вперед, А любовь зовет назад. 27 ноября 1786 года Бернс отправился в столицу Шотландии, Эдинбург, верхом на чужой лошади, без единого рекомендательного письма в кармане и почти без денег. Но слава о нем уже прокатилась по всей стране. Бернса наперебой приглашали на званые обеды. Он стал модным поэтом. Однако Бернс хорошо понимал свое положение в свете. В тот час, когда кипение славы достигло высшего предела, я стоял с хмельным кубком в руке, но не опьяненный им, и с трезвой решимостью ждал, когда этот кубок разлетится в дребезги. Когда у лорда Селькерка, куда был приглашен Бернс, поэты предложили прочитать предобеденную молитву,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 Но Бернс не мог и не хотел переделывать себя. Расставшись с Эдинбургом, где вышло издание его стихов, Бернс с помощью друзей снял ферму Элисленд. Наконец-то старый армор сменил гнев на милость. Джин и Роберт снова встретились, чтобы уже больше не расставаться никогда». Гадал я бодро в ранний час, задумавшись на милый, О той улыбке синих глаз, что мне во тьме светило. Хожу на склон холма Мне с юных лет знакомый Вот предо мной она сама Стоит у двери дома Я сказал ей, ты светлей, чем этот день погожий И тот счастливей всех людей, что всех тебе дороже И вдруг узнав мои черты Под слоем серый пыли. Она спросила, это ты? Потом сказала, Филли. У моей Джин золотое сердце, И она любит меня преданно и нежно писал Бернс. Пусть она не читала ничего, кроме Библии и Евангелия, и никогда не знала других балов, кроме сельских свадеб, зато она поет, как птица в лесу. Я не слышал голоса нежнее». Как тебя зовут, где ты живешь, не ведаю Живу везде, и там, и тут, за угольщиком следую Вот эти нивы, и леса, и все, чего попросишь ты Я дам тебе, моя краса, коль угольщика бросишь ты Одену в к тебя, мой друг, зачем отрепью носишь ты Я дам тебе коней и слуг, коль угольщика бросишь ты Хоть горы золотом мне дай И жемчуга отборного. Но не уйду я, так и знай, От угольщика черного. Мы днем развозим уголек, Зато порой ночною Я заберу свой уголок, Мой угольщик со мною. У нас любовь, любви цена, А дом наш, Мир просторный и платит верностью сполна мне угольщик мой черный. Последние годы жизни Бернса в небольшом городке Дамфризе, куда он переехал, отказавшись от фермы, были самыми трудными годами его жизни. Чтобы прокормить разросшуюся семью, у них Джин уже было четверо детей, Бернс вынужден был поступить на службу. Он стал чиновником, По взиманию налогов и борьбе с контрабандой. Но Бернс остался Бернсом. Когда грянула французская революция, он послал к конвенту четыре конфискованные у контрабандистов мартиры. На него донесли, поэт чуть не лишился места. Дело удалось замять. А он в тоске написал на официальной бумаге свое известное четверостишье: К политике, будь слеп, И глух, коль ходишь ты в заплатах, Запомни, зрение и слух Удел одних богатых. Давно ли цвел зеленый дол, Лес шелестел листвой, И каждый лист был свежий чист От влаги дождевой. Где этот летний рай? Лесная глушь мертва, Но снова май придет в наш край И зашумит листва. Но ни весной, ни в летний зной С себя я не стряхну Тяжелый след прошедших лет Печаль и седину. Неизлечимая болезнь сердца, полуголодная жизнь и вечное беспокойство за судьбу близких ему людей подорвали здоровье Бернса. Последний месяц жизни он провел в приморском местечке Брау в неуютном чужом доме. Когда он вошел в комнату, вспоминала его приятельница Мария Риддель, меня поразил его вид. Первые слова были «Ну, сударыня». Нет ли у вас поручений на тот свет? За столом он почти ничего не ел. Видно было, что забота о семье тяжело гнетет его. Редко я видела его таким мудрым и сосредоточенным. Мы расстались в сумерки, чтобы никогда больше не встретиться. С приветом я к вам посылаю... Пегаса, конька своего. Спросите, чего я желаю, И я вам скажу, ничего. Простите беспечность поэта, Дышу я и только всего, А шум деловитого света Не стоит подчас ничего. Отвешивать должен поклоны Вельможа-старик для того, Чтоб графской добиться короны. А что ему в ней? Ничего. Унылая ряса пресвитера, заветная цель одного, другой добивается митры, а суть-то одна — ничего. Рифмует поэт, беспокойный и верит, его мастерство торжественных лавров достойно. А что его ждет? Ничего. Прощайте, у бурного моря я жду корабля своего. И если погибну я вскоре, Что вам эта смерть? Ничего. с готовым к услугам До смертного дня моего, Коли есть у нас что-нибудь. Другом и другом Нет, ничего. В день, когда верная Джин родила пятого сына, Роберта Бернса не стало. Это было 21 июля 1796 года. Он прожил 37 с половиной лет. И только после смерти поэта Шотландия поняла, кого она потеряла. Бернса провожали с воинскими почестями и целую милю до самого кладбища гроб несли на руках. От жены и детях позаботились друзья. По подписке была собрана довольно значительная сумма, которая дала возможность детям Бернса учиться. Единственным утешением близким и друзьям поэта осталась его слава, которая разгорается все ярче и ярче.